Перед выездом на М4 пришлось притормозить, пропуская колонну большегрузов. Затем он вновь вдавил педаль газа. По трассе ехать далеко не пришлось, однако поравнявшийся с ним Туарег посигналил. Его водитель опустил пассажирское стекло и помахал рукой, привлекая внимание. Кирилл ошибся кнопкой, и вниз поехало переднее пассажирское стекло. Он быстро исправился, опустив нужное. Внутрь ворвался шум покрышек и двигателей. Громкость музыки сразу стала меньше. Запахло асфальтом и выхлопными газами. — С багажника что-то льется! — чуть наклонившись, крикнул водитель Туарега. — Знаю! Спасибо! — ответил Кирилл и сразу поднял стекло. Проехав заправку, он свернул на съезд к Соминску. Откуда попал в северный район. Девятиэтажки соседствовали с четырнадцати и пятнадцатиэтажными свечками. Здесь Кирилл знал каждый проулок, каждую собаку. Остановившись на светофоре, заметил, что на приборной панели ему активно мигает лампа. Затуманенным разумом долго пытался сообразить, что это значит. Затем ему посигналили, и он увидел, что уже горит зеленый, и все авто тронулись. Отпустил тормоз и вдавил газ. Двигатель зарычал, джелька тронулась, а следующий миг странно кхэкнуло, дернулась и заглохло. Инстинктивно автомощик вдавил педаль тормоза, остановившись прямо на перекрестке, перегородив движение. Повернул ключ в замке зажигания, затарахтел стартель, но двигатель не запускался. Кирилл попробовал еще раз. Ему засигнали сразу с нескольких авто. Сзади и сбоку все, кому он мешал проехать. Сигналили уже ожесточенно. Машин пять или шесть. Утро понедельника. Так и для большинства рабочего. Люда стресс. А тут еще какой-то осел перегородил дорогу, когда времени и так мало. Вновь затарахтел стартер, пытаясь запустить маховик. В этот момент... Кирилл догадался, что означает мигавшая лампа на приборной панели. В баке закончился бензин. По телу пробежал холодок. Волной накатил ужас. Автомойщик схватил почти пустую бутылку водки и вышел из авто, бросив дверь открытой. «Слышь, убирай машину!» — крикнул ему стоявший сзади бородач Некси. «Эй, ты куда?» – закричал кто-то сзади. «Да он бухой! Идиот, убери свою колымагу!» В спину неслись еще какие-то выкрики, но Кирилл видел перед собой лишь желтую оградку газона, через которую следовало перебраться. За полосой зеленой травы располагался узкий тротуар. За ним находился двор восьмиподъездного дома, где можно скрыться. Он как раз подошел к желтой ограде, хотел через нее переступить, Ноги в сапогах вдруг показались чужими, он не рассчитал высоту и споткнулся, полетел лицом в зеленую траву, и едва успев выставить руки. Бутылку водки при этом не выпустил. Быстро вскочил, голова закружилась, его качнуло, под коня не попалась желтая оградка. Взмахнув руками, он завалился на спину, стукнувшись затылком об асфальт. Несколько мгновений в глазах потемнело, а из груди выпило весь воздух. Рядом послышали шаги. В глазах все прояснилось. Он увидел голубое безоблачное небо. До уши долетел женский голос. «Из багажника кровь льется!» Паника захлестнула девятым валом. Кирилл вскочил. К нему шли трое мужчин. Один ровесник. Двум другим около сорока. Автомойщик перекинул бутылку с остатками водки в левую руку, рванул молнию на грудного кармана, вытащил пистолет и наставил его на ближайшего врага. Все трое моментально остановились. «Э, тишь, парниша!» – сказал тот, на кого оказался направлен ствол. «Пошли вон!» – выкрикнул Кирилл. В этот момент его взгляд упал на мигалку, установленную на серебристой крыше. Полицейские авто находились за черным сидом. Двери полицейской машины синхрон открылись, показались стражи правопорядка. По их серьезным угрожающим лицам Кирилл понял, что дело принимает крайне плохой оборот. Кирилл повернулся и рванул в намеченный двор. Паника предала сил, оградку он перемахнул. Точно птицы бежать в резиновых сапогах оказалось тяжело, они мешали. Двор приближался очень медленно. Кирилл обернулся, полицейские неслись следом. У одного был АКС 74У со сложенным прикладом. Автомощик отпустил бутылку с водкой, от чего то стало страшно, что ему припишут нахождение за рулем в пьяном виде и заберут права. Он бежал, что есть сил и вскоре оказался возле угла дома. Поворачивая во двор, еще раз обернулся. Полицейские находились близко. Возникла мимолетная мысль открыть по ним огонь. Если повезет, то успеет убить обоих. В этот миг на глаза попалось подвальное окно с пыльными стеклами. Оно имело загрязненные землей и мусором приямок. Кирилл соскочил туда, долбанул носком сапога в стекло, то звякнуло и осыпалось под ноги. Автомойщик тут же нагнулся боковым зрением, увидел вывернувшие из-за угла фигуры в форме. «Стоять!» – услышал он властный крик. Кирилл нырнул во головой. Живот невероятно больно резануло. В следующий миг он шмякнулся на трубы, проходившие в подвале под окном. Одна из них оказалась крайне горячей. Руки ожгло. Кирилл рванулся, пытаясь целиком забраться в подвал. Живот еще сильнее резануло. Свет кто-то загородил. Автомойщик почувствовал, как ему на ногу прибольно наступили. «Стой, придурок! Кишки себе выпустишь!» Не слушая недолго думая, Кирилл направил пистолет в левое плечо и нажал спусковой крючок. Под ухом бахнуло, оглушило. Зато вес ноги пропал. Кирилл со всей силы дернулся, бок ожгло огнем. В следующий миг он целиком вывалился в подвал, ударился головой о неровный бетонный пол. Внутри воняло плесенью и порохом. В углу виднелась куча старой теплоизоляции для труб. Напротив окна находился выход в темный подвальный коридор. Свет из окна заслонила тень, которая через мгновение пропала. — Сотрудник ранен! — услышал Кирилл выкрик. — Вооружен огнестрелом! Что-то в ответ захрипела рация. Автомойщик спешно пополз в угол под трубы. Силы стремительно покидали организм. А в животе поселилась острая боль, которая все не проходила. А еще что-то тянулось следом, тормозило. Кирилл попытался отбросить от себя подвальный мусор, но схватился за что-то склизкое, неприятное, поднес руку глазам и увидел кровь. Он дополз к углу, повернулся и сел. Глаза попривыкли к темноте, и он увидел, что из левого бока торчат длинные, окровавленные, изогнутые, переплетенные трубки. До затуманенного разума дошло, что это его собственные кишки. На глаза навернулись слезы. Кирилл не понимал, почему все так закончилось, за что это все ему. Он не хотел никого убивать. Слезы капали ручье. Одолела дикая слабость. Будь ты проклята, Ксюша! Прокричал Кирилл во тьму подвала. «Чтоб ты сдохла!» Он заплакал на взрыв. Прекрасно осознавая, что бывшая возлюбленная виновата лишь отчасти. Он мог просто уйти в операторскую. Оставить ее на дине своим Гэтсом. В его обязанности не входила мойка автомобилей. Только помощь и наблюдение за оборудованием. Кирилл уже не понимал, для чего вообще решил попохвалиться перед бывшей девушкой тем, чего не имел. Похвастать тем, чего не заработал. Тело сотрясалось от рыданий. В животе поселилась сильная острая боль, терпеть которую не осталось сил. «Я больше так не буду!» Во всю глотку крикнул автомойщик. «Простите меня! Я больше так не буду!» И немного тише добавил. «Я больше никогда не буду лгать!» Правая рука стала чужой, тяжелой, И плохо слушалось. Кирилл поднял пистолет, который начал весить, будто половина Матиза. Приложил ствол к виску. В голове неожиданно все прояснилось. Он понял, что такой расклад самый правильный. За совокупность преступлений он сядет пожизненно. Если вообще... сядет кирилл сделал глубокий вдох задержал дыхание и нажал на спусковой крючок выстрел он не услышал